Глава 7. 12 сентября 1388 года. Окрестности Милана. Дмитрий осмотрел предстоящее поле боя в зрительную трубу и задумался. Разграбление Генуи было делом долгим и обстоятельным. По задумке императора, после ухода верных ему людей, в городе должны были остаться только голые стены. Все же ценное, надлежало открутить отвинтить и, погрузив на корабли, выслать на сортировочный пункт в Севастополе. Севастополем Дмитрий назвал город, известный в средние века как Сарсона, а ранее Херсонес. Располагался он на том же месте, что и Севастополь 19-21 веков. Этот город стал столицей провинции Скифия и одним из важнейших южных портов Российской Империи. Севастополь переводится с греческого языка примерно как «Августейший город» или «Императорский город». Туда же, вот так, с копом свезли много чего после битв под Константинополем, Адрианополем и Солонниками. За тот месяц, что шло обдирание Генуи, весть о высадке Дмитрия расползлась далеко за пределы Италии. Все окрестные города же, считай, узнали о том буквально в первые дни и в основном постарались выслать послов, дабы заверить в своей дружбе и лояльности. Среди всей этой плеяды особенно выделялся сеньор Пармы, Людовик Висконти. Вроде бы Висконти, родич правящему герцогу Милана и врага Дмитрия. А прискакал в числе первых. Еще и кое-какое войско с собой привел, подбивая идти войной на дядю. Удивительно? Не очень, если разобраться в ситуации. Жил-был Бернабо Висконти бывший одним из братьев, управляющих этой синьорией с благоволения императора Священной Римской империи. И тут так вышло, что он подсуетился и смог получить единоличный титул герцога взамен на участие в предстоящей войне на нужной стороне. Банальность, в общем. Однако братик Джан, потерявший при этом все шансы на успех, изрядно расстроился. Как же? Его ведь прокатили с ветерком, кинули фактически. В общем, недолго музыка играла, недолго горцевал плесун. Улучшив момент, Джан Галиадца Висконти смог отравить и брата Бернабо и двух его сыновей, что вкупе с дружескими отношениями с спокойным Сигизмундом обеспечило ему право наследования вместо третьего сына Людовика. Тот же тихо сидел в парме и не отсвечивал, оно и понятно, при таком раскладе выступил он, его жизнь была бы яркой, но короткой. Дядя Джан ясно показал свои намерения и методы. По большому счету Дмитрию этот Людовик был до малины, если бы не несколько нюансов. Во-первых, он был братом Валентины Иерусалимской правящей царицы Святой Земли, родившей императору наследника тех земель будущего Льва II. Во-вторых, у самого Дмитрия была дочка на выданье Елена. Ее было бы неплохо пристроить куда-нибудь. Волей-неволей император залюбовался этим гарным хлопцем и все-то при нем. И рода подходящего, и политической партии, и жена недавно умерла, а новой обзавестись не успел. В общем, идеальный кандидат. Ну и главное, успех с венчанием на царство нового правителя Сербии его как-то вдохновил и окрылил. Настолько, что он решился на радикальную коррекцию первоначального плана. Разграбить Северную Италию он всегда успеет. Сейчас же он захотел сделать нечто большее. «А скажи-ка мне, друг!» — медленно произнес Дмитрий, продолжая наблюдать за возможным полем боя. «Не хочешь ли ты стать царем? «Кто же не хочет?» — усмехнулся Людовик. «А почему не королем? «Я император православный, поэтому только царством тебя могу пожаловать». «Ясно?» — кивнул Людовик. «А что за царство?» «А вот это!» — махнул Дмитрий рукой окрест. «Разобью я твоего дядю, возьму Милан. Ну и что дальше?» Зачем мне оно? Только разграбить остается. Это не по-христиански. Гена я, ну, я ладно заслужила, а миланцы-то тут при чём? Ну и просто так оставлять нельзя. Вот и мыслю. Я кричу тебя в православие, оженю своей дочкой, приму Амаш. Все лучше будет, чем оставлять дымящиеся руины. Поперхнулся Людовик. Тебя что-то не устраивает? Я... Я католик. А мне казалось, что ты христианин. — Значит, не хочешь царем стать? — Ну, и моя защита, значит, тебе не нужна. — Брезгуешь? — Что? — Нет, конечно, нет. — Тогда что тебя останавливает? — У вас вон три папы никак не договорятся о том, кто главный. А у меня порядок. Тихо, спокойно, и мухи не кусают. — Я... — начал было говорить Людовик, но замялся. — Что ты? — Я согласен. — Выдал он, сглотнув тяжелый и липкий комок, подкативший горло. Ну вот и чудно. Завтра воевать и начнем. А пока вручаю тебя в руки моему походному священнику, он проведет все подходящие ритуалы. И мой тебе совет, постарайся заручиться поддержкой своих людей. Если получится, убеди их принять православие. Пообещай титулы там или еще чего. Все ясно. Вопросы есть? Каким будет преданное? Робко поинтересовался Людовик. Ну ты наглец, хохотнул Дмитрий. Отдаю тебе лигурию. «Генуя, правда, разграблена вся, но дома и стены целы, что уже неплохо. Ведь это означает, что у твоего царства будет морской порт. Ты доволен?» «Конечно, по-хорошему, просто так вот взять и перекрестить было нельзя. Ну, если следовать традиционной концепции православия». Дмитрий же еще с крестового похода установил новый подход к делу. Да и священники у него были дрессированные, знали, что и как делать, чтобы по ушам не получить. Причем без лишних глупостей. Ведь богословом он был, так сказать, от Бога. Свои простые доходчивые слова, проникающие в самую душу, он не церемонясь подкреплял авторитетом тяжелых предметов. Особенно при попытках отдельных личностей развести волокиту, фарисейство или еще какие-нибудь прогулки по ушам. В войска Джана Висконти ждали нападения, расположившись вокруг города хорошо эшелонированным порядком. Опыт противодействия российской артиллерии, какой-никакой, уже был поэтому никто не бежал в самоубийственную атаку фронтом. Мало того, даже открыто никаких войск не стояло. Обширно применялись массивные осадные щиты для защиты от шрапнельных пуль и осколков, грунтовые валы, овраги и прочее, прочее, прочее. Так глянешь, даже и не поймешь сходу, что здесь войска стоят в большом количестве. Причем, что примечательно, войска стояли не общим массивом, а были изрядно размазаны по местности. А все для того, чтобы можно было атаковать с флангов максимально стремительными рывками, дабы под обстрелом они были минимальное время. Одно Джан не учел. Управление. Враг перенял у императора способ управления флажными сигналами, для чего в глубине эшелонированного ордера разместилась ставка с шатрами и сигнальщиками. А как иначе? Потрубили в трубу, привлекли внимание и, ну, флажками махать. Все как у людей. На первый взгляд все нормально, ведь Дмитрий также поступал. Но это только на первый. Вести стандартное наступление император не собирался. Да и зачем? Пока Людовик со своими людьми спешно крестился, артиллеристы подготавливали тяжелые василиски и занимались увлекательной геометрией. То есть составляли карту местности, оценивая дистанции и уровни высот. Таблицы стрельбы под данным орудием имелись. Но их ведь еще и применить нужно правильно. А вместе с ними во всей этой возне активно участвовал и Дмитрий, проверяя, помогая и контролируя. И вот в назначенный день войска обеих сторон выстроились и подготовились. Все при параде, все готовы к тяжелому бою. Бах-бах. Ухнули Василиски, отправляя свои тяжеленные картечные гранаты. Герцог Милана слишком пренебрежительно отнесся к могуществу таких пушек. Конечно, в какой-то мере это ему простительно. Из Василиска Дмитрий, как правило, стрелял недалеко, чтобы можно было применять ослабленные заряды, уменьшая износ ствола. А тут дал на полную мощность. Посему казавшаяся безопасная дистанция вдруг стала смертельно опасной. Бам-бам! Лопнули в воздухе 15-сантиметровые кованые тонкостенные болванки, извергая из себя сон картечных пуль. Классическая тяжелая шестидюймовая шрапнель, только именуемая иначе. В годы Первой мировой войны один такой снаряд мог при удачном накрытии положить до роты пехотинцев. Но тут роты не было. Накрытие не самое удачное. Зато снаряда было два, и той небольшой горстки людей, что стояла на пригорке, вполне хватило. Всех, конечно, не убило. Но лошадей посекло и обескуражило всадников, где-то с ранениями. А когда кое ка очухались, Василиски ударили снова, уже с корректировкой. Так что на второй раз открыто расположенную цель накрыла очень душевно картечными гранатами. Бам-бам! И вновь вся ставка повалилась на залитую кровью землю. Ну а следом в Василиски загрузили фугасные снаряды и завершили начатое. Не одним, а тремя последующими дуплетами. После чего на месте ставки остались только тщательно вспаханная земля, перемешанная с кусками человеческих и лошадиных тел. «Запомни на будущее, друг мой», — отметил Дмитрий, обращаясь к совершенно обескураженному Людовику. «Открыто расположенная цель — это корм для артиллеристов. Что войска, что ставка. Для моей артиллерии, разумеется». «Впрочем, вон те бойцы, что прячутся по оврагам, тоже не проблема» сказал император и кивнул командиру артиллеристов. Заранее наведенные единороги дружно ахнули круто задранными стволами, отправляя ослабленными зарядами картечные гранаты по расчетным координатам. Бам-бам-бам! Посыпались разрывы в воздухе. А следом поднялся вой, ведь на пару тысяч плотно стоящей пехоты сверху обрушился натуральный дождь из картечных пуль. Сражение не получилось, Первые три группы пришлось вот так вот выкуривать. А потом остальные дали дёру, не дожидаясь своей порции гостинцев. Да и какой смысл там сидеть? Чего ждать? Легионеры даже не пытались идти на штурм. А эти проклятые машинки смерти, от них не было совершенно никакого спасения. Суровый бог войны во всей своей красе.